Мое открытие Америки Мексикам. Два слова. Моя последняя дорога Москва, Кенигсберг, воздух Берлин, Париж, Сен-Назер, Жижон, Сантандер, Мысли о Короне, Испания, Гавана, остров Куба, Вера-Круц, мехико сити Лареда, Мексика, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт. Питтсбург, Кливленд, Североамериканские Соединенные Штаты, Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва. «Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг. Езда хватает сегодняшнего читателя вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор «вещи», интересные сами по себе». Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильные подробные частности. Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее. Восемнадцать дней океана. Океан — дело воображение. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой. Но только воображение, что справа нет земли до полюса, и что слева нет земли до полюса — впереди совсем новый второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скушен. Восемнадцать дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз. Уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр сплошной ливень вспенил Белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду, потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом опять плавучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки, и опять плавучие губки с рогосого моря, а в редкие торжественные случаи фонтаны китов. И все время надоедающая даже до тошноты вода и вода. Океан надоедает, а без него скучно. Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтобы успокаивающе шумела машина, чтобы в такт позванивали медяшки люков. Проход из Испании тысяч тонн. Проход маленький, вроде нашего гума. Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, зал залы, газета. Газета «Атлантик», впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: «Балиев», Шаляпин. В тексте описания отелей, материал, очевидно, заготовленный на берегу, да жиденький столбец новостей, сегодняшнее меню и последнее радио. Вроде в морок все спокойно. Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз «Маркита, Маркита, Маркита моя, зачем ты, Маркита, не любишь меня?» «Классы самые настоящие. В первом купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные, турки по национальности говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами, и сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки». Как раньше за грошовые пабрикушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негров к европейской цивилизации, на гаванских плантациях сгибают три погибели краснокожих. Сердце обособлено. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками, во второй класс мелкие камевые жоры, начинающие искусство и стукающие по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов бочком втираются в палубе первого класса. Станут и стоят. деск чем же я от вас отличаюсь? Воротнички нам не те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий начинка триумов, ищущей работы из Одесс всего света. Боксеры, сыщики, негры. Сами наверх не суются. У заходящих из других классов спрашивают с угрюмой завистью Вы с преферанса. Отсюда поднимаются спёртые запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шепот почти по-русски урезонивающих матерей. И кисанка моя заплаканная, первый класс играет в покер и маджонг, Второй в шашке и на гитаре, третий заворачивает руку за спину, закрывает глаза. Сзади хлопают изо всех сил по ладони, надо угадать, кто хлопнул из всей гурьбы. И узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру. Первый класс тошнит куда хочет, второй на третий, а третий сам на себя. Событий никаких». Ходит телеграфия, телеграфии, старет о встречных пароходах, можете отправить радио в Европу. А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занятую другими делами, разносит бумажку с десятью цифрами. Внеси 10 франков и запиши фамилию. Если цифра пройденных миля окончится на твою, получай 100 франков из этого морского тотализатора. Моё незнание языка и молчание было истолковано как молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня всегда для поддержки и знакомства с высоким пассажиром, почему-то орал «Хорош, плевно» — два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы. Накануне приезда в Гавану проход оживился. Была дана Томбола — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков. Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего две тысячи франков. Имя это было вывешено на доске объявлений, а грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его Макстоновой фамилией чеснёной жёлтым. Третий тоже устроил праздник, но медики, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу. Главный номер – бокс. Очевидно, для любящих спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно – бьют морду в жару. В первой паре проходный кок, голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу, кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать самолюбия, а потом смолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы». Во второй паре дрался дурак Болгарин, хвастливо открывавший грудь, с американцем-сыщиком. Сыщика профессионального боксера разбирал смех. Он размахнулся, но от смеха и удивления не попал а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны. Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломного сыщика. Всем объявлялось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике а ослечь надо в Гаване, а без рук ему никто не поможет, зачем он американской полиции. Это я понял хорошо, потому что и американец арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем. А одесскому еврею все надо, даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога жара страшная пили воду из зря она сейчас же выпарилась потом сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой обмахивая первый класс третий класс теперь ненавидел первый еще и за то что ему прохладнее награду с утром жареные печеные и вареные мы подошли к белой и стройками и скалами гования. Подлип таможенный котерок, а потом десятки лодок и лоченок с гаванской картошкой и ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выуживал ананас веревочкой. На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке. «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою?» Гаванам стояли сутки, брали уголь. «Вера крутцу угля нет, а его надо на шесть дней езды туда и обратно по Мексиканскому заливу». Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбуждённые с дюжинами чемоданчиков, образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстуков. Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь к двухдолларовыми сигарами. Второй класс — сходил с выбором, пускали на берег нравящихся капитану, чаще женщин. Треть класс не пускали совсем, и он торчал на палубе, скрежете и грохоте углесосов в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы. К моменту спуска полил дождь. Никогда не виданные мной тропические дождины. Что такое дождь? Это воздух с прослойкой воды». Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой воздуха. Я первоклассник, я на берегу, я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пагаузе. Пакгауз от пола до потолка начнен виски, таинственные подписи «Кинг George, «Блэк and White, White Horse, чернели на ящиках спирта, контрабанды, вливаемые отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты. За пагаузом – портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов. За портовой полосой – чистый, богатейший город мира. Одна страна – раз экзотическая. На фоне Зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, поднимая ее за хвост над собственной головой. Другая страна – мировые табачные и сахарные лимитиды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих а в центре богатств американский клуб, десятиэтажный форт Клей-Ибок и бог – первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной, Южной и Центральной Америкой. Им принадлежит почти весь Гаванский Кузнецкий мост, длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо, по всей Видаду перед их особняками, увитыми розовым каларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцы берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские. Все, что относится к древней экзотике, красочно, поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных гомицев и лопицев с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев. Все, что относится к американцам, прилажено, прилежно и организовано. Ночью я сейчас простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут, почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции бланки и телеграммы». Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передают телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют и в полном контакте с нею от тех же двигателей вертится и покачивают головами вентиляторы. Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «Трафик». Как будто ясно, название улицы, только через месяц я узнал, что трафика на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами, на площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. А удивился: Do you speak испаньола, парлеву франсэ. Я молчал и только под конец сказал ломно, чтобы ты зацаем Раша. Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал гиб большевик ям большевик гиб гиб я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих мы отплывали уже под гимн мексиканцев как украшает гимн людей даже купцы стали серьезны вдохновенно повскакивали с мест и орали что то вроде будь готов мексиканец скачить на коня к ужину давали незнакомые мне еды зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт-манго-шарш на банан с большой волосатой косточкой. Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по правой руке. Это горели железнодорожные огни Флориды. На железных столбах в третьем классе, к которому прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со следой, «Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал из Америки, мы сорвались, и уже год плаваем мы ездим от земли к земле, от города к городу, у сестры ангина и нарыв, я звала вашего доктора, он не пришел, а вызвал к себе, пришли, говорит, раздевайтесь, сидит с кем-то и смеется. В гавани хотели слезть зайцами оттолкнули прямо в грудь, больно». Так в Константинополе, так в Александрии мы третьи. Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты. Счастливые вы через полгода опять увидите Россию. Мексика, Вера Круц, жиденький бережок с маленькими низкими домишками, круглая беседка для встречающих рожками музыкантов. Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в три четверти аршинных шляпок кричали, вытягивали до второй палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей. Возвращались, вытирали лицо и орали, и клянчили снова. — Где же индейцы? — спросил я соседа. — Это индейцы, — сказал сосед. Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майнриду, и вот стою, отропев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц. Я был хорошо вознагражден за первое разочарование, сейчас же за таможней пошла непонятная своя изумляющая жизнь. Первое красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома — Никаким советским консульством это с нами никак не относится. Это организация проаля. Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг. Это значит, въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду. Вот и все. Попробуй, вышиби. В крохотные тени от стены забора входят коричневые люди. Можно идти и по солнцу, но тогда тихо-тихо, иначе солнечный удар». Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая нос и рот, чтобы наверстать нехватку разреженного воздуха. Вся жизнь и дела, и встречи, и еда — все под холщёвыми полосатыми навесами на улицах. Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог, не знаю, индийцы басы, а если и то у вас что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию, а на каждого имеющего сапог минимум пять чистильщиков но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге, миллионами выигрышных билетов в самых мелких купюрах, а на утро уже выигрыши с массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная полукарточная азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. Верокрут с ней задерживаются долго, покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики – Мехико-Сити. В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правителей за отрезок времени 28 лет 30 президентов – подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки. мягкий бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотым мешком, разве не покушитесь? На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палажда, полузеленые мундиры и лакированные желтые краги. Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже не знают, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералом. Если генерал за президента, он имеет еще солдат, хвастается десятью тысячами, а получив на десять, продает еду и амуницию девяти. Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент уходит драться с десятью. Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска отвечает «Кинсав». Кинсав. Кто знает, кто знает. Может, 30 тысяч, но, возможно, и 100. Войско живет по-древнему. В палатках со Скарбом, с женами и с детьми. Скарб, жены и дети эдкой махновщины выступают во время междуусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами, армии прерывают сражения, семьи ведут миновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполнят патронами сумки и снова раздувают бой. По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться. Гусиных размеров, и черноты, с голыми шеями и большими клювами они подымались над нами. Это за пилоты мирные вороны Мексики. Их не делал всякий отброс. Отъехали в девять вечера. Дорога от Вера Круц до Мехико-Сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту трех тысяч метров вздымается она по обрывам промежду скалы сквозь тропические леса. Не знаю, не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенно. В совершенной синей ультрамариновой ночи черные тела пальм, совсем длинноволосые богемцы-художники. Небо и земля сливаются, и вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков. Когда озряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длина мексиканцев в сарапе, пёстрых коврах, прорезанных посередине, чтобы просунуть голову и спустить концы на живот и за спину. Стоят, смотрят, а двигаться не их дело. Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, странная помесь вони газолина и духа гнили банана и ананаса. Я встал рано, вышел на площадку, было все наоборот. Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают. На фоне красного восхода, сами окропленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы огромными ушами в бородавках слушался напаль, любимый деликатес слов, длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал магей. Его перегоняют в полупиво-полуводку пульки, спаивая голодных индейцев. А за Напалем и Магеем в пять человеческих ростов еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках. По такой дороге я въехал в Мехико-Сити». «Диего Деревера встретил меня на вокзале, поэтому живопись первая, с чем я познакомился в Мехико Сити. Я раньше только слышал, будто Диего один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего исколь то попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Ренита Эренбург пытался писать с Диего». Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком. Он рассказывает, вмешивая русские слова. Диего великолепно понимает по-русски. Тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает. «Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я приверяю. Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, и двинулись в мексиканский музей». Диего двигался тучи, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с и другой стороной. Мы смотрели древние, круглые на камне ацтекские календари из мексиканских пирамид, двумордых идолов, ветра, у которых одно лицо догоняет, другое. Смотрели и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, господин Рейс, известный новеллист Мексики, предупреждал меня, что сегодняшняя идея мексиканского Искусства. это исход из древнего, пестрого, грубого, народного индейского искусства, а не из эпигонских эколитических форм, завезенных сюда из Европы. Эта идея часть, может, еще и неосознанная часть идеи борьбы и освобождения колониальных рабов. Поженить грубую, характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего. В своей еще неоконченной работе росписи всего здания Мексиканского Министерства народного просвещения. Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики. Первобытный рай со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками Маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами, потом корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление Мексики». Подневольный труд с плантатором весь в револьверах, валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Поднимающаяся борьба, галерея застрельных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина, учение крестьян под охраной вооруженного народа. Смычка рабочих и крестьян, стройка будущей земли. «Коммунный расцвет искусства и знаний». Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом в период его заигрывания с рабочими. Сейчас это первая коммунистическая роспись в мире – предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайса. Соединенные Штаты, дирижер Мексики, дали броненосцами и пушками понять, что мексиканский президент – только исполнитель воли североамериканского капитала. А поэтому вывод нетруден, не труден. Незачем производить коммунистическую агитационную живопись. Были случаи нападения хулиганов и замазывания и соскребывания картин. В этот день я обедал у Диего. Его жена высокая красавица из Гвадалахары. Ели чисто мексиканские вещи, сухие, пресные-пресные тяжелые лепешки-блины, рубленное скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца, до обеда кокосовый орех после манго. Запивается, отдающий самогоном дешевой водкой, коньяком-хабанерой. Потом перешли в гостиную, в центре дивана валялся годовалый сын, а в изголовье на подушке бережно лежал огромный кольт. Приведу отрывочные сведения и о других искусствах. Поэзия, ее много. В саду чапульта пике есть целая аллея поэтов. Кальсада де лос Паэтас, Одинокие мечтательные фигуры скребутся в бумажке. Каждый шестой человек обязательно поэт. Но все мои вопросы критикам о сегодняшней значительной мексиканской поэзии, о том, есть ли что-либо похожее на советские течения, оставались без ответа. Даже коммунист Геррера, редактор железнодорожного журнала, даже рабочий писатель Круз пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и шепотами, и про свою любимую говорят «кома Леон Нубио, как нубийский лев». Причиной, я думаю, слабое развитие поэзии, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя, как и же это работа. Их можно помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и интересную одному автору. Интересно, что этот взгляд на поэзию был и в России, в предпушкинскую и даже в пушкинскую эпоху. Профессионалам, Профессионалам серьезно вставлявшим, вставлявшим стихи в бюджет, бюджет кажется, был, кажется, только тогда Пушкин. только один Пушкин. Поэзия напечатанная, да и вообще хорошая книга не идет совсем, исключение только приводные романы. Даже книга «Грабительская Америка» — насущная книга об империализме в Соединенных Штатах и возможности объединения Латинской Америки для борьбы, переведенные и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при подписки. Те, кто хотят, чтобы их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив. Такие листки показывал мне делегат Крест-интерна товарищ Гальван. Это предвыборные листки с его же стихами за грош продающимся по рынкам. Этот способ надо бы применить ваповцам и маповцам вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верже в пять рублей ценой. Русскую литературу любят и уважают, хотя больше понаслышке. Сейчас переводится Лев, Толстой, Чехов, а из новых я видел только двенадцать блока до мой левый марш. Театр, драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова, имела бы полный зал, только если бы у нее двоилось в глазах. Я был раз в огромном театре на спектакле «Кукол». Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человечьей величины десятками вылетали танцевать крохотные куколки обоего пола. Оркестры хор полуоршинных людей выводили невозможные рулады. И даже на этом официальном спектакле в пользу авиаторов Мексики полны были только ложи дипломатических представителей Хотя билеты и продавались вручную в разнос Есть два батаклана Подражание голым парижским ревю Они полны Женщины тощие и грязные Очевидно уже вышедшие из моды, из лета Из успеха в Европе и в Штатах Пахнет потом и скандалом Номер получасового вращения с дрожью задом Обратная сторона танца живота Повторяется трижды и снова бешеный свист Заменяющий мягкие аплодисменты Также посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывает одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент. Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое посещаемое зрелище – это «Бой быков». Огромное стальное строение арены — единственное здание по всем правилам по всей американской широте. Человек тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют «Лосоча Торос! Восемь быков!» Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в конюшнях Тора. Такие-то и такие-то знаменитые триадоры, Матадоры и Пикадоры принимают участие в празднике назначный час тысяч экипажей со светскими дамами котящими с ручными обезьянками в своих рольсах и десятки тысяч пешеходов пруд к стальному зданию, цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое, цирк открытый. Аристократия берет билеты в теневой, дорогой стране, плебс на дешевый солнечный, если после убийства двух быков из общей программы в шесть или восемь дождь заставляет прекратить живодерню, публика, так было в день моего приезда, ерится и устраивает погром администрации и деревянных частей. Тогда полиция прикатывает бронзбой и начинает окачивать солнечную плебийскую сторону водой. Это не помогает. Тогда стреляют в тех же солнечников. Тора. Перед входом огромная толпа ждет любимцев бокобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным бокобойцем. Аристократки сеньоры дают, очевидно, для облагороживающего влияния поддержать им своих детей. Фотографы занимают место почти на бычьих рогах, и начинается бой. Сначала пышный, переливающий блестками парад, и уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки, перчатки любимцам на арену. Красивый и спокойно сравнительно проходит пролог, когда Триодор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандрильеров, когда быку в шею втыкают первые копья... Когда пикадоры обрывают быкам бока, и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьи животы, и лошади пикадоров в секунду носятся с вывалившимся кишками, тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку Треадора и стал взвивать ее перед бычьим носом». Я испытал высшую радость. Бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей быков. Человека вынесли. Никто на него не обратил внимания. Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийцу, и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами стиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять. Почему нужно жалеть такое человечество? Единственное, что примеряет меня с боем быков, это то, что и король Альфонс Испанский против него. «Бой быков — национальная мексиканская гордость». Когда распростившись со своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей едой и лакеями, знаменитый бокобоец Рудольф Гаон уехал в Европу, вся пресса взвыла, собирая анкеты: имеет ли право уезжать этот великий человек? У кого будет учиться? С кого будет брать пример подрастающая Мексика? Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющийся президент и мало задумывается о долговечных стройках. Диец, пропрезидентствовший 30 лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диеца прогнали. С тех пор прошло много лет, готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу за какие-то услуги президенту какой-то мексиканский спекулянт новой и хорошей вещью мне показался памятник Сервантусу, копия Сивильского. Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посередине фонтан, очень нужный в мексиканской жаре скамейки и низкие стены высланы плитками, воскрешающими в простеньких клубочках похождение Дон Кихота. Маленькие Дон Кихот и Санчо Панса состоят по бокам. Никаких изображений усатого или бородатого Сервантуса. Зато два шкафка его книг, которые тут же много лет листают во свышенные мексиканцы. Город Мехико-Сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики ящиками. Розовые, голубые, зеленые, преобладающий цвет розовато-желтый, таким морским песком на заре. Фасад дома скушен, вся его красота внутри. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворик усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающий дворик двух-трех-четырехэтажная терраса, обвитая зеленью, увешанная горшками, сползуч растениями и клетками попугаев. Целое огромное американское кафе «Самборн» устроено так, застеклена крыша над двориком, вот и все. Это испанский тип домов, завезенный сюда с воевателями. От старого восьмисотлетнего летнего Михика, когда все это пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесенное вулканами, и только на островочке стояло Пуэбло, своеобразный город, дом коммуна, тысяч на сорок человек, а всего этого ацтекского города не осталось и следа. Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексики, Кортеса и его эпохи, недолго царя и Турбиды, до да церкви, церкви и монастыри. Их много больше десяти тысяч расставлены в Мексике. И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Тама, кафедрали на площади Сокола, да маленькой церковки в старом городе, без окон, заплесневевшей и зацветшей». Она брошена лет 200 назад после сражения монахов с кем-то. Вот и стоит дворик, в котором еще и сейчас валяется допотопное оружие в том порядке, вернее, беспорядке, в котором побросали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки. Правда, упомянутым кафедралем для Малени пользуются мало. У с одной стороны вход, а с другой — четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и сеньориты Пользуются собором как проходным двором для того, чтобы оставить в ждущем шофере впечатление религиозной невинности, выскользнув с другой стороны в объятии любовника или подругу поклонника. Хотя церковные земли конфискованы, процессы религиозные запрещены правительством, но это остаётся только на бумаге. На деле, кроме попов, религии ублюдут и множество своеобразных организаций: рыцари, колумбовство дам, католичек что молодых католиков и так далее. Это дома и здания, на которых останавливаются гиды и куки. Дома истории, дома попов и дома богатых. Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как ларьки на сухаревке, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон, и в открытые окна видно, как лепятся семьи из восьми из десяти человек в одной такой комнатке. Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами. Перед дверьми мелкие худосочные дети отваренный маис, продающиеся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец. Взрослые, у которых есть еще 12 сантимов, сидят в пулькирии. Это своеобразной мексиканской пивной, украшенной коврами сарапе, с изображением генерала Боливара с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей. Кактусовые пульки без еды портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индейцы индеец индейцы дутловатым животом. И это потомок стальных истребиных когтей, охотников за скальпами. Это обобранная американскими цивилизующими империалистами страна. Страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро даже не считалась драгоценным металлом. Страна, в которой сейчас не купишь серебряного фунта, а должна искать его на волос три. В Нью-Йорке, серебро американская нефть, американское на севере Мексики, во владении американцев и густые железные дороги, и промышленность по последнему техническому слову, экзотика. На кое Черт, лианы, попугаи, тигры и малярии. Это на юге. Это мексиканцам. Что американцам, тигров что ли, ловить, до 36 кисточки для бритья? Тигр – это мексиканцы, самый им голодная экзотика. Самая богатая страна мира, уже посаженная североамериканским империализмом на голодный паёк. Жизнь города начинается поздно Восемь-девять часов Открываются рынки, слесарные, сапожные И портняжные мастерские Все электрифицированные, со станками Для опиливания и крашения каблуков С утюгами для глажения Сразу всего костюма За мастерскими правительственные правительственными Масса такси и частных Автомобилей в перемешку с демократическими Тряскими грузными автобусами Некомфортабельнее Невместительнее нашего грузового полка Автоконкуренция с автобусами и авто разных фирм между собой эта конкуренция при большем чем страстном характере испанцев шоферов приобретает прямо боевые формы авто гоняется за авто авто вместе гоняются за автобусом а все сообща уезжают на тротуары охотясь за необдуманными пешеходами мехико сити Первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей. Шофер в Мексике не отвечает за увечья, берегись сам. Поэтому средняя долгота жития без увечий — 10 лет. Раз в 10 лет давят каждого. Правда, есть и не раздавленные в течение 20 лет, но это за счет тех, которые в 5 лет уже раздавлены. И в отличие от врагов мексиканского человечества, автомобилей, трамваи исполняют гуманную роль, они развозят покойников. Часто видишь необычное зрелище – трамвай с плачущими родственниками, а на прицепе катафалки – покойник. Вся эта процессия жарит вовсю с массой звонков, но без остановок. Своеобразная электрификация смерти. Сравнительно с Соединенными Штатами народ на мало. Домишки маленькие, с садами. Протяжение города огромное, а жителей всего шестьсот тысяч. Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна мексиканец из электрических лампочек, накидывает лассо на коробку папирос. Да все такси украшены изогнувшиеся в плавании женщиной. Реклама купальных костюмов. Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексиканец, это барата распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые солидные фирмы обязаны ее объявлять. Без распродажи мексиканца не заставишь купить даже фиговый лист. В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муниципалитет повесил на одной из застав, входящих в Мейко Сити для усовещивания чересчур натуральных индейцев, вывеску «В Мейко Сити без штанов вход воспрещается». Магазины экзотика есть, но она для дураков, для заезжих, скупающих, сувениры, сухопарых американок, к их услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапет, от которых будут шарахаться все ослы лохары, сумочки, стесненным астекским календарем, открытки с попугаями из настоящих попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливаются перед машинами-магазинами немцев, бельевыми французов, мебели американцев. Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции. Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германия, немцы. Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь всеобщим хлебосовеством только из любви к его национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно только с немецкими клеймами, хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней. До пяти-шести часов службы, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки и стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями рекламы мексиканских парикмахерских. Другие в чистильную сапог, длинный магазин с подставками для ног перед высокими стульями, чистильщиков на двадцать. «Мексиканец, фронтовид. Я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтобы в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было. Во всяком случае, больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под нынешним президентом». В одиннадцать часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафе до да загородные окраины и подвальные кабачки. Ходьба начинает становиться небезопасной. Сад пультопек в котором дворец президента уже не пускают. По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактиров, пользуясь кольтом, как штопором. Отшибают бутылочные горлышки и стреляют просто из-за кто то для шума стреляют на пари тянут жребий кто кого будет застреливать вынувший застреливает честно в саду чапольта пек стреляют обдуманно президент приказал не впускать в сад с темнотой в саду президентский дворец стрелять после третьего предупреждения стрелять не забывают только иногда забывают предупреждать газеты об убийствах пишут с удовольствием но без энтузиазма но зато когда день обошелся без смерти газета публикует с удивлением сегодня убийств не было Любовь к оружию большая, обычай дружеского прощания такой, становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк, всегда прохлопнешь увесистый кольт. Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста».